Теперь посмотрим, как же воспользовались торговые люди новым положением своим, созданным для них преобразователем. Преобразователь должен был выслушать вот какого рода донесения о собирании храмины. «Купечество в Москве и городах само себе повредило и повреждает. Из них сильный на маломощных налагают поборы, несносные пачи себя, а иные себя в том и обходят». Зачем маломощные и пачи приходят в скудность и бесторжецу? К тому у них отняты всякие промыслы и прочие торги, кое за ними издревле бывали. А и в рядах уже стало больше вотчин и всяких торговых мест за беломестцы, нежели за купечеством. А иные купцы и сами, отбывая платежей и постоев, покине А другие, распродав беломестцам в слободах жилище свои, разошлись в другие чины, в артиллерию, в извозчики и воротники, также записались в Покровское и Тайнинское. Еще в защиту разных господ на дворы их московский и загородный, и своей братьей, и других разных чинов в домах, нанимая места и избы особые за земляным городом, мимо настоящих своих слобод, построя дворы живут. Ещё ж якобы за долги старыми перевода у разных и в закладе не токмосами, но и с торгами своими и винными заводы в защитях. А иные подлогом якобы за скудостью и болезнями и в богодельни вошли, а иные на заводы и на промыслы в приказчики и сидельцы и работники, которые и в своё имение довольны имеют. Дорогомиловской слободы ямщики по прозванию Обыденки, довольные богатством, покинув гоньбу и отбывая с торгу платежей, записались пролазом своим подлогом через Полибино. Всенные иstepники в и комнате царевны Натальи Алексеевны, которые и поныне под той опекой имеют торги и лавки немалые, а иные ушли в другие губернии и в Сибирь. Купецкие шкой вышли из слобод, покинув свои прежние жилища, и доныне на живут явно в Москве. На господских дворах Слободами, например, за одной Москвою-рекою, на Пятницкой и Ордынке, на Афросимове и Ржевском дворах, еще же и за Мясницкими, на шеинском и Долгорукове, и за Арбатскими, на Головкине дворах и у прочих таких же. А в Слободы натяглые свои жилища не идут, а старосты и другие в виде сие для своих польз в том им и упущают. Исчезает очарование, произведенное Полтавой, нештатским миром, внутренними преобразованиями, водворением науки, всем тем, что, по-видимому, проводят такую резкую границу между новую и древнюю Россией. Мы опять в XVII веке, во временах царей Михаила и Алексея, ибо слышим те же самые жалобы на отбывание от податей и на закладничество, но даже и тут – В XVII веке не видим таких проделок, как в царствовании Петра. При отце и деде его не встречаем, например, чтоб емщики пролазом приписались истопниками комнате царевны. А наши старые знакомцы-воеводы, на которых древняя Россия накопила столько жалоб. Неужели мы опять услышим эти жалобы после того, как Петр по любимой своей мысли о коллегиальном устройстве велел учинить ландратов? В больших губерниях по двенадцати, в средних по десяти, в меньших по восьми, чтобы они все дела с губернатором делали и подписывали. И губернатор у них не яко властитель, но яко президент, и никакого дела без он их не делает. И выбирать ландгратов в каждом городе или провинции всеми дворянами за их руками.